Глава 83. Аня. Я листаю старые фотки в телефоне, а в ноутбуке смотрю недавние, за последние несколько месяцев. Спрашиваю Михея. «Как думаешь, шесть лет назад я была красивее, чем сейчас?» Сама никак не могу понять. Нельзя сказать, что я изменилась до неузнаваемости, но все же некоторые перемены есть. Самое заметное — это взгляд. Тогда он был у меня такой наивный, открытый, непуганная лань. Полгода назад он уже другой, какой-то тяжелый. Да и сама я выгляжу замученной, хоть и улыбаюсь на всех фотографиях. И на всех я с дочкой. Сейчас взгляд снова изменился. Потеплел, смягчился, расслабился. Или дело не во взгляде. Похоже, у меня щеки выросли. Да, в целом я как набрала на отдыхе пару-тройку килограмм, так их и не сбросила. — Ты стала лучше, — выдает Михей. В каком смысле? «Во всех. Ты сейчас прекрасна, как никогда», — произносит он. «А что, раньше я совсем стрёмная была?» Михей делает жест, рука-лицо, бурчит. «Это подстава». И просто уходит с кухни. Вот наглец. Я иду за ним. Он закрывает дверь спальни перед моим носом. «Эй!» Я бью ладонью по двери. «Я в домике», — раздается из-за двери. Мне становится смешно. «Не бойся, бить не буду». «А я не буду отвечать на такие вопросы. Это подстава. Все, что я скажу, будет использовано против меня. Так что без комментариев». «Михей, ну что ты как маленький? Открой. Ты самая красивая. Я тебя люблю», — выдает он. «Все еще через дверь». Я откровенно ржу. Грамотный подход. Похоже, Михей усвоил главные правила совместной жизни с женщиной. Он открывает дверь. Я обнимаю его за плечи, встаю на цыпочки и целую. Это так романтично, как в красивом кино. Но тут он задирает мой халатик, и кино резко приобретает ценз 18+. Сегодня встреча выпускников. Я три раза переодевалась, никак не могла решить, какой образ мне больше подходит. скромной обаяшки, деловой колбасы или сексуальной кошечки. Михей, конечно же, одобрил последний, но при этом сказал, что будет «гонять от меня мужиков поганой метлой». «Ну и пусть гоняет». «Да, я немного волнуюсь. Это первый наш с Михеем официальный выход в свет как пары. Еще и на такое мероприятие, где все будет напоминать о прошлом. В тот период, когда мы познакомились, у Михея было много друзей из института. С некоторыми из них я была знакома. С кем-то он до сих пор общается» а про Таньку Панкратову не знает ничего. Я сегодня всю ночь про нее думала, вспоминала свои переживания шестилетней давности, ту свою боль и острую жгучую обиду. Я ведь поверила, что он предложил мне замуж только из-за работы, и в то, что он женился на ней, я тоже поверила. Ночью я даже всплакнула немного. Ну как немного? Сначала так, пара слезинок выкатилась. Я пыталась быть тихой, не разбудить Михея. А потом мне вдруг так захотелось, чтобы он меня пожалел, что я начала всхлипывать погромче. Ноль эффекта. Можно было выть ему в ухо, он бы все равно не проснулся. Но я не стала так делать. Я адекватная. Вытерла слезы. Удобнее устроилась на его плече. Осознала, насколько я счастливая. И уснула. Мы на встрече выпускников. Вот уже второй час. Торжественная часть прошла, все наобнимались и успели расспросить друг друга, как дела. Теперь просто отдыхают. Играет музыка, гости угощаются шампанским и закусками, собираются группами, болтают. Очень приятное мероприятие. Я расслабилась. Похоже, никаких встреч с болезненным прошлым сегодня не будет. Ну и ладно. Я пью шампанское, слушаю, как Михей рассказывает одногруппнику о своей работе. И вдруг... У меня вдруг возникает ощущение жжения в затылке. Даже не оборачиваясь, я понимаю его причину и вскоре вижу ее боковым зрением. Танька Панкратова. «Ну что, сразу кублаком в глаз или сначала поздороваемся?» — шепчет мне на ухо Михей. А я сжимаю его локоть и чувствую, как меня заполняет буря эмоций. Надо держать их под контролем. А она улыбается, идет к нам сама, как ни в чем не бывало. «Привет!» — целует Михея в щёчку. «Стерва! Меня игнорит, вообще не смотрит, как будто я пустое место». «Я очень рада тебя видеть», — говорит ему. «Помнишь Анюту?» — произносит Михей. «Конечно!» — рассеянно произносит Панкратова и скользит по мне невидящим взглядом, а потом снова сосредотачивается на Михее. «Ты прекрасно выглядишь», — возмужал. «Даже немного жаль, что у нас с тобой все в прошлом». Я чувствую, как рука Михея напрягается. Что в прошлом? Танька кокетливо машет рукой. Не будем вспоминать. Да она просто сука. У нас же ничего не было, произносит Михей. И покрывается красными пятнами. Ну, какие многозначительные взгляды и вздохи, явно рассчитанные на меня. Нет, она ничуть не изменилась. То есть ты собираешься утверждать, что у нас что-то было? Прямо спрашивает Михей. Танька пожимает плечами. «Но ты очень хотел». «Я? Ну не я же. Ты так добивался меня, так страдал». «Я?» Михей в шоке. «А я никогда не чувствовала в себе такой ярости».